Глава шестая. Шанталь. Следующий день начался с раннего подъема. «Доброе утро», — провозгласил муж, без стука врываясь в мою спальню. Испуганно вздрогнув, я рывком села в постели, чтобы тут же застонать, когда по взмаху его руки плотные шторы распахнулись, и яркий солнечный свет ударил по глазам. Прижав ладони к лицу, я рухнула назад на подушке и замерла. «Шанталь, подъем». «Еще слишком рано», — простонала я безуспешно, пытаясь изобразить из себя умирающую. «Солнце уже встало». «Оно летом всегда рано встает», — парировала я. продолжая утопать в мягких подушках и прятать лицо от ярких лучей солнца, которые уже довольно ощутимо припекали кожу на руках. «А у меня сегодня выходной». «Шанталь, у нас много дел, поднимайся». «Но...» «Иначе я сам тебя подниму». «А ты ведь этого не хочешь». Я слегка растопырила пальцы, отчего между ними образовалась небольшая щелочка. В нее-то я и посмотрел на мужа. Себастьян выглядел на удивление собранным, красивым и еще жутко деловым. «Хорошо, дай мне десять минут и выйду», — сдалась я. «Отлично, жду в гостиной». На сборы мне действительно хватило десяти минут. Я сразу нарядилась в одно из платьев, которое купила для меня свекровь. Из двух десятков выбрала светло зеленого даже скорее мятного цвета, с узкими рукавами три четверти, прямоугольным вырезом, шнуровкой, которая делала мою талию визуально тоньше, и не слишком пышной юбкой, одновременной и красивой, и не стесняющей движения. Вроде ничего особенного, но изюминка этого платья заключалась в кружеве. И не простом, а ирморском — «Да-да, в да. том самом тончайшем кружеве, которое сияло и переливалось на свету, походило на работу пауков и казалось невесомым, словно перышко. И мой наряд был декорирован вовсе не тоненькой полосочкой, нет. Ирморское кружево роскошными валанами украшало рукава, вырез, корсет и даже спускалось по юбке. Возможно, я перестаралась. Знала ведь, что Дейзи сразу определит стоимость платья до самого последнего медика». Но все равно я не могла не покрасоваться. Так уж вышло, что старшей сестре всегда доставалось все самое лучшее, и я искренне считала, что не завидую, что так и надо. А оказалось все совсем не так. В глубине души мне тоже хотелось быть красивой и успешной. И вот этот момент настал. Волосы я заплела в косу, закрутила ее в гульку и заколола шпильками, после чего добавила еще заколку. Вышло довольно симпатично. Не забыл я про тонкие чулки, перчатки, туфельки и крохотную сумочку в тон. Даже слегка мазнула губы блеском. В самый последний момент схватила свою соломенную шляпку. Быстро украсила ее лентами в тон платья и нацепила на голову. Флоренс говорила, что леди Канте сама делает моду. Вот и пусть моя визитной карточкой станет эта соломенная шляпка. К тому же отражение в зеркале мне очень понравилось. Я готова. Спустевшись по лестнице, сообщила мужу. «Честно говоря, я предполагала, что мы отправимся на кухню и за завтраком обсудим мое поведение и так далее. Однако Себастьян Буркнул наконец-то схватил меня за руку и потащил в свое подземелье, то есть личную лабораторию. С того первого раза я в нее больше не заходила. Считала неприличным, без приглашения вторгаться на чужую территорию, а еще непрофессиональным и попросту опасным. Мало ли какие ловушки понаставлены. «Да мне и своей лаборатории хватало. Зачем мне чужая?» Хорошенько осмотреться Себастьян мне не позволил. Без затолкал в помещение и усадил на какой-то скрипучий табурет, развернув к столам и ящикам, где пряталось все самое интересное, после чего навис сверху, грозно сверкая синими глазами и уперев руки в бока. «Так...» Слегка прищурившись, мрачно протянул он. «Что?» Как ни старалась, но ничего предосудительного вспомнить не смогла. Последние три дня я вела себя практически идеально. Для начала мы поговорим о правилах поведения. Каких правилах? Я вдруг почувствовал себя ребенком, который застыл перед грозным учителем в ожидании трюпки. Поведение. Терпеливо повторил Себастьян. Первое. Ты слушаешь меня всегда и во всем. Второе. Ты не лезешь в неприятности. Но. Попыталась возразить я, но тут же была перебита. Просто согласись со мной и пообещай, что не будешь рисковать и лезть в неприятности, какими бы заманчивыми они ни казались. Хорошо, покладисто согласилась я, продолжая смотреть на мужа снизу вверх. Есть моя неудобная позиция, между прочим. Шея уже начинала затекать. Третье правило: Ты ничего не делаешь без моего разрешения. Сначала спросила, потом дождалась ответа, и только. После сделала. После шанталь. Вариант спросила и сделала, не дождавшись ответа. Меня не устраивает. Когда я так делала? возмутилась я, и тут же получила весьма взгляд мужа. Все, молчу. Ты поняла меня? Сначала услышала мое разрешение, а потом сделала. Да, я поняла. Все или еще что-то? Мрачно поинтересовалась у супруга. Четвертое. «Мне жутко не хочется ехать навстречу с твоей сестрой, но придется. А еще я должен обезопасить тебя всеми возможными способами. Поэтому надо наложить защиту». «Это как?» «Больно не будет». Закатывая рукава своей темно синей рубашки, заявил Себастьян. «А что будет?» — мгновенно насторожилась я и принялась медленно подниматься со скрипучего стула. «Но, муж тут же усадил меня на место?» «Прекрати паниковать». — раздраженно проговорил он, слегка скривившись от досады. — Я же сказал, что больно не будет. — Даже руки ко мне потянул, явно собираясь магичить надо мной. — А зачем ты так сказал? — отстраняясь нервно, поинтересовалась я. — Чтобы бы ты не нервничала. — Ох же эти мужчины! Вечно творят глупости, а мы потом мучаемся. — Сюрприз! Я нервничаю еще сильнее. Ты мне лучше скажи, что надо делать. — Просто сиди с трудом сдерживаясь, чтобы не рявкнуть на меня, произнес Себастьян. «И все?» «И все», — сверкнув синими очами, припечатал супруг. «И меня во время процесса не отвлекать, не задавать вопросы и не болтать. Просто посиди и помолчи хотя бы пару минут». Послушно захлопнув рот, я приготовилась наблюдать за тем, как магичит Себастьян. Очень хотелось отследить все его действия. Сначала он закрыл глаза, вытянул вперед правую руку, практически коснувшись ладонью моей макушки, и замер. Видя, как беззвучно шевелится его губы, я изо всех сил старалась рассмотреть хоть что-то, но тщетно. Я была человеком, пусть и травницей, и магическим зрением не обладала, а значит, не могла видеть колебания, нити и потоки силы. Обычные люди замечали лишь сильные магические всплески. Например, как в тот раз, когда мы с Себастьяном заключали брачное соглашение. Или когда маги стреляли молниями, пламенем и прочими природными стихиями. Но по большей части от простых смертных магия оставалась скрытой. Я знала, что маги видят наш мир иначе, буквально пронизанным множеством силовых потоков, которые светились разными цветами радуги. Стоило вспомнить об этом, и сразу стало интересно, какими оттенками переливалась магия вокруг меня. Может, оранжево-красная или кристально-голубая, ярко зеленая или желтая, будто солнце? Я могла лишь гадать. Вот и все. Несколько секунд спустя сообщил Себастьян. «И что ты сделал?» — уточнила я, поскольку ничего нового в себе не замечала. Даже кожа не чесалась. Много чего. «Одно охранное, два противоударных и небольшая защита от возможных отравлений», — перечислил он. «Я иду навстречу с сестрой», — возмутилась я, поднимаясь со стула. «Хм». Себастьян, который начал приводить рукава в порядок, На мгновение застыл, чтобы невинно поинтересоваться. «Думаешь, такой защиты мало? Надо поставить что-то посерьезнее?» «Ты совсем не знаешь, Дейзи», — быстро произнесла я, готовая отстаивать честь старшей сестры до последнего. «Да, наши отношения оставляли желать лучшего, и, скорее всего, муж оказался прав. Но Дейзи была моей сестрой, и никто не смел так о ней говорить. Кроме меня, конечно». «Того, что я узнал, мне вполне хватило», — парировал Себастьян. «Твоя сестра — самовлюбленная, алчная, эгоистичная стерва, которая готова на все, лишь бы добиться желаемого, и ей очень не понравилось то, что я стал твоим мужем». «И ты думаешь, она собирается меня отравить? У всех на виду?» — фыркнула я. «Это слишком даже для Дейзи». «Не хочу рисковать, Шанталь», — невозмутимо отозвался Себастьян. «Тебе заклинания не мешают, а мне так спокойнее». «И мне пришлось смириться. Они ведь действительно не мешали». Центральная кофейня заметно выделялась из многочисленных заведений в центре столицы, где можно выпить чашечку вкусного чая, кофейный напиток или сладкую воду и попробовать десерт. В этом огромном здании в три этажа имелась своя изюминка, которая заключалась в том, что чем выше этаж, тем привилегированнее общество там собиралось. но ну и цены росли, соответственно, с статусу гостей. Для встречи Себастьян снял нам отдельную кабинку на третьем этаже — под шикарным стеклянным куполом. Когда мы вошли, Дейзи уже ждала нас, удобно расположившись на одном из белоснежных мягких диванчиков. Одна, без своего дорогого супруга. «Шанти, дорогая!» — воскликнула сестра, вскакивая, бросаясь ко мне. За те секунды, что летела в мои объятия, она с удивительным проворством и мастерством успела оценить и стоимость моего наряда, и то, как мы с Себастьяном держимся за руки... Впрочем, посторонний человек не понял бы этого по ее лицу. Если хотела, Дейзи прекрасно умела прятать эмоции. «Я так рада, что ты согласилась со мной встретиться!» — обнимая, звонко целую в щеки, продолжила она. Как будто после такой записки у меня имелся выбор. «Дейзи, я тоже очень рада тебя видеть», — улыбнулась я. Притворяться я умела плохо, поэтому улыбка вышла натянутой и не слишком искренней. «Лорд Конте, дорогой зять, и вы здесь!» Пропела сестрица не забыв кокетливо стрельнуть глазами в сторону моего мужа. Себастьяне и его устойчивости к чарам сестры я не сомневалась, но все равно напряглась. В платье в широкую сине-зеленую полоску выглядела Дейзи очаровательно А где же еще мне быть продолжая удерживать за руку поинтересовался муж, не забыв одарить меня ласковой улыбкой. Дейзи все-таки дрогнула. На секунду маска дружелюбия на ее лице дрогнула, открывая другие, не менее яркие эмоции. Но сестрица тут же постаралась скрыть спазм за широкой улыбкой. «Понимаю, что ваш медовый месяц в разгаре, но я бы очень хотела поговорить со своей сестренкой без посторонних ушей». Заискивая, улыбнувшись, произнесла она. «Я вам мешаю?» Я бы уже на этой фразе устыдилась и поспешила заверить собеседника в обратном. «Но не моя сестра. Когда она чего-то хотела...» «Ты не замечал препятствий». «Ну что вы!» «Нет, конечно, но есть темы, которые не стоит обсуждать в присутствии мужчин», заявила Дейзи. «И что это за темы?» Тут же спросил Себастьян. «Например, других мужчин», — нервно рассмеялась сестра. «Моего мужа. Я не стала брать его с собой специально, чтобы он не мешал нам вести беседа личным». «И что вы мне предлагаете? Уйти и оставить Шанти здесь одну?» «Зачем уходить? Вы можете посидеть в соседней кабинке», — предложила она. «Думаю, для вас найдется свободное, а мы пока посекретничаем». Мне это не понравилось, хоть я и понятия не имел почему. Конечно, я не подозревала Дейзи в стремлении меня убить или отравить, но чувствовал некоторую странность в ее поведении. Сестра нервничала и отчаянно пыталась это скрыть. «Но в чем причина такого состояния?» Себастьян тем временем вопросительно взглянул на меня. «Что скажешь, дорогая?» «Если бы я знала, как правильно». «Думаю, ничего не случится, если ты побудешь в соседней кабинке». После небольшой паузы неуверенно ответила я. «А мы пока поболтаем». Я думала, муж начнет спорить или откажется оставлять меня одно. Но он неожиданно согласился. «Хорошо, я буду рядом». Поцеловал меня и висок и ушел, оставив нас одних. «Прекрасно выглядишь, сестренка». Сделала комплимент Дэйзи, возвращаясь на белоснежный диванчик. «Спасибо, ты тоже». Я присела напротив и посмотрела в окно, выходящее на центральную площадь, за которой виднелась огромная императорская резиденция. «Вижу, у вас все отлично», — продолжила она, привлекая к себе внимание. «Спасибо, да, все просто замечательно», — улыбнулась я. «А как у тебя дела с супругом?» «Никак», — скривила губа Дези. Он моя большая ошибка, но я над этим работаю». «Что значит «работаю»?» «Мы с тобой прекрасно понимаем, что я достойна лучшего, Шанти. То, что ты вместо меня получила канты ужасное недоразумение...» Накручивая на палец золотистый локон и продолжая мило улыбаться, заявила сестра. «И ты собираешься его исправить?» — хмыкнула я, откидываясь на спинку кресла и скрещивая руки на груди. «Мне любопытно, каким образом». «Не переживай, можешь оставить этого мага себе». «У меня есть вариант интереснее». «Интереснее? Кто мог быть интереснее лорда Себастьяна Канте, внука легендарного герцога Райта? Молодого, красивого, сильного, богатого и титулованного мага с кучей регалий перспектив? Одного из самых завидных женихов в империи?» Адези утверждала, что нашла кого-то лучше. «Но кого? Принца? Или самого императора? У нас ведь все особо королевских кровей так и жаждут жениться на девушках из провинции». И когда она успела найти себе кого-то, мысленно удивилась я. Мы не видели всего ничего, кроме того... Стоп, ты же замужем? Это временное явление, ничуть не смутилась сестра. Рэй меня не устраивает, поэтому я решила его заменить. Вот так просто? Взять и заменить законного мужа? А он об этом знает? Неважно, отмахнулась Дэйзи. Скоро многое станет неважно. Эта фраза вызвала у меня... Нешуточное беспокойство, как и какие-то дерганые движения сестры. Она продолжала нервничать. Но почему? Себастьян удалился в соседнюю кабинку. Так что или кто заставлял ее волноваться? «Хорошо, перейдем к делу. Что за интервью ты собралась давать столичному вестнику?» — спросила я. «Ты ведь понимаешь, что Себастьян не позволит статье, которая хоть немного задевает честь его семьи, увидеть свет?» «Не переживай, никакого интервью не будет. Я отказалась». Но мне требовался повод, чтобы встретиться и поговорить с тобой, призналась сестра. О чем же таком важном ты собирался со мной поговорить? Внезапно дверь в наш уютный кабинет распахнулась, и порог переступил официант в белой рубашке с бабочкой, черной жилетке и белом фартуке. Явно пришел забрать наш заказ. Вы не могли бы подойти немного попозже? Мы еще не готовы сделать заказ. Беря в руки массивное меню в бордовой обложке с золотыми вензелями, попросил я. Но вместо того, чтобы ретироваться. Он закрыл дверь на замок, шагнул вперед и сел рядом с Дейзи, которая тут же прильнула к его груди, глядя влюбленными глазами. «Добрый день, леди Конте», — произнес мужчина приятным голосом, пока я растерянно хлопала ресницами, пытаясь понять, что происходит. «Что это значит?» Откладывая меню в сторону, тихо поинтересовалась я. Какое счастье, что утром я позволила Себастьяну навешать на себя кучу защитных заклинаний. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда, я просто хочу поговорить». «Ну, конечно, так я и поверила. По опыту именно с этой фразы обычно и начинались все неприятности. Я внимательно посмотрела на неожиданного гостя. кожей, со светло-голубыми глазами и аристократичными чертами лица. Он выглядел привлекательно. Добавьте сюда темные волосы, разделенные пробором с правой стороны, ровные белые зубы и тонкие усики над полной верхней губой, и получите настоящего красавца». Впечатление не портил, даже слегка искривленный, словно его однажды ломали нос. «Кто вы такой?» Я коснулась камня на колечке, но пока не нажал на него. Мое имя Мэйс Лоренс Баган. Я глава, ссор, милый, очень давно хотел с вами встретиться, леди Конте. У меня для вас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Но почему мужчины, тем более красивые, всегда столь самоуверенные? Неужели этот глава сомнительной человеческой организации думает что своими глазами, усиками и голосом сможет заставить меня на все согласиться. «Я бы не была столь категорична», — вежливо произнесла я, нажимая на камешек. «Лично я с вами не искала встречи, Мэйс Баган». Муж велел не влезать в неприятности, и я твердо намеревалась исполнить его приказ, поэтому решила сразу предупредить, что беседа с сестрой обернулась новым неожиданным знакомством. Камешек цвет не изменил. Конечно, можно было предположить, что Себастьян уже прослушал мое сообщение. Но это не так. Я внимательно следила за камнем. Сообщение не прошло. «Очень жаль», — ответил мужчина. «Поскольку мне действительно есть, что вам предложить». «Деньги меня не интересуют, Мейс Баган. Так же, как власть, положение в обществе или драгоценности». Я снова и снова жал на заветный камешек, пытаясь отправить мужу сообщение. Но ничего не получалось. «Как же так?» Неужели сломался? И что теперь делать? Звать на помощь? А установление справедливости в нашем мире? Ох, эти полные пафоса речи и громкие заявления, призванные навести тумана, чтобы заинтересовать и заставить задавать вопросы. Справедливость у каждого своя. Так что с чего вы взяли, что я захочу именно вашей справедливости? Спросила я, не оставляя попыток связаться с мужем. Хотелось надеяться, что Себастьян не додумается обвинить меня в умышленной порче артефакта, чтобы влезть в очередные неприятности. А то, что опять в них влезла, я почти не сомневалась. «Потому что вы такой же человек, как и я, леди Канте». «Предлагаю вам закончить пространные речи, и наконец-то объяснить, к чему все это». Резко проговорила я, поднимая на него взгляд и оставляя несчастное кольцо в покое. «Оно не сработает». — неожиданно сообщил Мейс Баган, поправляя тоненькие усики. Слегка опешив, я внимательнее всмотрелась из своего собеседника. Неужели он секунду назад признался в том, что каким-то образом причастен к поломке дорогого магического артефакта? На первый взгляд показался умным. Честно говоря, я уже и не понимала, как к нему относиться. Его настырность, самоуверенность, даже скорее наглость я бы не назвала чисто отрицательными качествами. Всегда считал, что все хорошо в миру. В конце концов, ему пришлось приложить немало усилий, но он все таки добился встречи со мной. А то, что сумел вывести из строя мое кольцо, вызывало не только раздражение и досаду, но и интерес. И как это понимать? Маги считают, что все сильны, что никто не способен их остановить. Он скупо улыбнулся. Но это не так. Мы, люди, тоже намного способны. И самое главное, нас куда больше. «Что вы сделали?» сузив в глаза, тихо спросил я. «А ничего особенного. Просто несла всем обычная комната. Ее подготовили к вашему приходу, леди Канте. Поделился Мейс Баган. Поставили блокираторы некоторых артефактов. Не всех, конечно, но кое-какие не особо сильные они могут заглушить. Как, например, ваше кольцо, которое вы все время так отчаянно пытались активировать, чтобы позвать супруга. Неужели я выгляжу настолько опасно, что вызываю у вас страх и панику?» «Вы подговорили мою сестру, которая опустилась до шантажа, чтобы вызвать меня сюда. Явились без приглашения и завели речь о спасении мира. С чего вдруг я должна проникнуться доверием по отношению к вам? Иначе мне не удалось бы вытащить вас из Академии, где так надежно спрятал вас от всего мира супруг. Теперь я все сильнее понимала, насколько был прав в своей паранойе Себастьян. И, видимо, не зря я поднялась. А теперь прошу прощения, но мне пора, разговор окончен». «Сядьте, леди Канте». «Ага, так я и подчинилась». Проигнорировав его просьбу или приказ, до конца так и не поняла, как следовало воспринять. Я подошла к двери и дернула за ручку. Ничего не произошло, замок оказался заперт. Мысленно задаваясь вопросом, уже пора звать на помощь или стоит попробовать договориться мирным путем, я медленно обернулась. «Вы меня еще и заперли». Чаша весов от нейтрального отношения стала клониться к отрицательному. Я очень не любила, когда меня в чем-то ограничивают. Тем более так. Присядьте, леди Канте. Я прошу лишь пять минут вашего драгоценного времени, не более. Мейс Баган продолжал доброжелательно улыбаться, как будто и не он вовсе отрезал мне пути к отступлению. Это всего лишь небольшие меры предосторожности, чтобы нам никто не помешал и только. «Всего пять минут, и я открою дверь и выпущу вас, обещаю». «То есть мне не предоставили иного выхода?» — хмыкнула я, возвращаясь на диванчик. Конечно, можно было устроить истерику, начать топать ногами и биться о дверь. Однако я считала себя взрослой замужней дамой. Леди, в конце концов. А леди так себя не ведут. Они чаще окатывают собеседника волнами холодного презрения. «Выход есть всегда». «Шанти, хватит строить из себя блаженную!» Впервые за долгое время подала голос явно разозленная Дейзи. «Тут важные вопросы решаются». То, как она прижималась к этому Багану, а он нежно, но требовательно похлопал сестру по руке, призывая успокоиться, не оставило у меня никаких сомнений. Очевидно, они довольно тесно общались. Неужели глава Сор Мила и был тем самым кандидатом, который лучше моего Себастьяна? Что-то я сомневалась. «Не верю ни единому вашему слову, но так и быть, выслушаю, что вам от меня понадобилось». Наконец согласилась я, скрестив руки на груди и откидываясь на спинку дивана. «Приступайте». «Нам всего лишь нужна ваша помощь, леди Конте. любезно сообщил майсбаган. «Я не стану вступать в вашу организацию». Тут же предупредила я, ляппущей убедительности еще и головой покачала. «А я не стану настаивать, хотя жаль». — Что вы столько сигаричны? Как вы думаете, леди Конте? Каково в мире соотношение людей и магов? — Ну, вот опять странные вопросы. — Понятия не имею, но уверена, что вы меня сейчас просветите. — Устало отозвалась я. — Кстати, вы не боитесь, что моему мужу надоест ждать, он явится сюда и выломает дверь? Для этого я тоже предпринял кое-какие меры. Все так же любезно отозвался мужчина. — Какие еще меры? — насторожилась я, выпрямляясь, опуская руки. «Ничего такого. Но ваш муж сейчас немного занят решением одного вопроса». «Подготовились», — процедила я. «Это кафе ведь принадлежит человеку, не так ли? Он тоже из ваших?» «В ответ лишь добродушная улыбка, которую так хотелось стереть, и равнодушное пожатие плеч. Своих он не выдаст, это точно. В нашем мире очень много людей. В тринадцать раз больше, чем магов, если верить официальной статистике». Но на самом деле она врет. Людей больше, гораздо больше. Но даже это число тринадцать. Вы только вдумайтесь, леди Канте. На одного мага приходится тринадцать человек. Но тогда почему мы вынуждены влачить жалкое существование и подчиняться им?» Продолжил Мейс Баган, подаваясь вперед и сверкая глазами. «Они сильнее, выносливее, живут дольше, обладают силой, с помощью которой защищают нас от темной магии. Я собиралась добавить, что магия еще и умнее, но не стала». Зачем провоцировать? Хотя хотелось. Но ведь так было не всегда. Когда-то их предки тоже были людьми, только более удачливыми, раз уж смогли получить силу и родовые артефакты. Наверное. Но к чему вспоминать прошлое? Его-то изменить нельзя. Да. Там мы способны изменить будущее. Наше будущее. Мы можем создать новых магов. Особенный вид, который будет взаимодействовать не на крови, а на братских чувствах и единении. Как же, братские чувства. Я бросила взгляд на Дейзи, которая с восторгом слушала этот бред. Знаю эти братские чувства. Когда дело касается силы, власти или денег, быстро обо всем забывается. Магов нельзя создать, ими рождаются. Дар либо есть, либо его нет, напомнила я. Но я уверен, что это не так. В прежние времена бывали случаи создания магов. Они описаны в хрониках а те, как информация, которая может разрушить мир и порядок, хранятся в императорской сокровищнице. «И как же вы ее получили?» «У меня свои источники». Скромно потупил глазки Мейс Баган. «Ясно, слуги постарались. Продажные всегда найдутся, даже в императорском дворце. И поэтому мне нужны вы, леди Канте. Вы и вещь, которая сейчас находится у вас». Я молчал, ожидая продолжения. Сразу поняла, что за вещь он имеет в виду, но молчала. «Пусть выговорится, а я послушаю». «Если не желаешь участвовать в изменении мирового порядка», вновь мешалась Дэйзи, «то и не надо. Мы прекрасно справимся без тебя. Только верни то, что принадлежит мне по праву». «И что же это?» — повернув голову, поинтересовалась я. «Мамин кулон, он мой. Отдай его!» сверкнула глазами сестра. Обычно после требований... Высказанных таким тоном, Дейзи неизменно получала желаемое. И неважно, что в этот момент думали мы с Ирис, имелись ли у наших родителей деньги, какой день недели и погода на улице. Ничто в мире не могло остановить нашу старшую сестру. Если она чего-то хотела, то обязательно добивалась. Казалось, это правило вбито в мою голову с рождения. Игрушки, сладости, ленты, банты, да все, что угодно я вынуждена была отдавать сестре по первому требованию — была обязана молча уступать и не задавать лишних вопросов. Справедливо? Разумеется, нет. Но теперь-то что слезы лить? В конце концов, это лучше, чем выслушивать бесконечный рев, крики и истерики, которые все равно заканчивались победой Дейзи. Клянусь, услышав ее приказ, а это был именно он, я даже потянулась к декольте, где в потайном кармашке прятался отчетырёхлистник. К счастью, вовремя успела сдержать свой порыв и отдернуть руку, сделав вид, что поправляя прическу. Нет. Получилось на удивление ровно и спокойно. И это несмотря на то, что внутри меня слегка потряхивало от волнения. Услышав это, Дейзи вздохнулась от гнева и замущения. Ее очаровательное личико скривилось, а лицо покраснело. Она дышала так часто, что ноздри вздрагивали, не добавляя ей красоты и очарования. «Что?» Что слышала? Это мой кулон! От вопля сестры слегка заложила уши и даже как будто задрожал стеклянный купол над головой. А я думала, такие кабинки должны защищать от любых посторонних звуков. Нет, вновь повторила я, чувствуя себя чуть ли не героиней, еще бы дважды подряд отказала: Я старшая сестра, мама не имела права отдавать себе кулон. Но она отдала, практически полностью расслабившись, пожала плечами я. «А ты вернешь его мне сейчас же!» В гнева Дейзи даже пристала и потянула ко мне руки, пытаясь схватить то ли кулон, то ли мою шею. Я как раз вспомнила про защиту, которую не так давно уже отбросила от меня ловкача, который тоже тянул свои ручки куда не следует. Стало интересно, а от ближайших родственников она защищает? Впрочем, экспериментировать не стала, сестра все-таки. Лишь слегка отстранилась, не давая ей возможности дотянуться. «Не верну, и тебе стоит с этим смириться», — спокойно произнесла я. «Ах ты!» Договорить с не смогла. Мейс Баган быстро и довольно бесцеремонно усадил свою любовницу на диван и похлопал по плечу, призывая прийти в себя и дать во всем разобраться взрослому дяде, после чего повернулся ко мне. «Леди Конте, никто не собирается отнимать у вас семейную реликвию». Он успокаивающе улыбнулся. Вот только я его улыбкам не верила. Но вы себе даже не представляете, как долго мы ее искали. И как она важна для всего мира. «А вы сами представляете?» — уточнила я, не собираясь демонстрировать собственную неосведомленность. «Пусть думает, что мне тоже что-то известно, возможно, даже больше, чем ему. Поэтому добавить уверенности немного насмешливость смешливой и подбородок повыше». «Конечно». «Этот кулон — ключ к нашему новому будущему. Он поможет нам встать на один уровень с магами», — воскликнул он, фанатично сверкая светло-голубыми глазами. «Кому это нам? Всем? Или кому-то конкретному?» «Если этот ненормальный вознамерился получить дар, то вряд ли он захочет делиться со всем миллионным населением нашего мира. Наверняка у него имелся список избранных лиц». Вспомнилась его фраза про братские чувства. «Ну-ну». Есть достойные люди, и вы, несомненно, входите в их число, леди Конте. А вот это уже напоминало попытку подкупить меня. «Отдай кулон!» — снова потребовала Дэйзи. «Ты даже не представляешь, для чего он нужен!» «С чего ты взяла, будто я не знаю о том, что это за кулон?» — Улыбнулся я. «Не забывай, я замужем за магом, и его весьма заинтересовал подарок нашей мамы». «Заинтересовал он и хозяина теней, но об этом я решила пока умолчать». Пусть станет для них сюрпризом. Пока сестра переваривала эту информацию, я повернулась к Багану. «Ваши пять минут закончились. Теперь вы откроете дверь?» Дейзи дернулась, явно собираясь возразить, но вновь была остановлена. «Еще кое-что», — произнес мужчина. «Мы не торопим вас с ответом. Ваш муж, конечно, сильный маг, но подумайте сами. Зачем отдавать такое сокровище в его руки?» когда вы сами способны встать на один уровень с магами. Это расточительство. Кроме того, Дейзи мне рассказала об обстоятельствах вашего брака. Вот же болтушка. каких еще обстоятельствах? Невинно поинтересовалась я. То, что это я должна была стать леди Канте, ты заняла мое место, — выкрикнул Дэйзи. Моей вины в этом нет, — развела я руками. Ты сама сделала свой выбор. В любом случае это не имеет значения. Да, это был договорной брак, — но лишь сначала. Я люблю и уважаю своего мужа, и не считаю его врагом. Пусть он мака я всего лишь человек, но предавать я его не стану. И ведь почти не солгала. Я уважала Себастьяна, даже по-своему любила, как вредного старшего брата, и уж точно не собиралась ему вредить. Но вы все равно подумайте над моим предложением, Леди Канте. Хорошо подумайте. И будет лучше, если никто не узнает о нашем разговоре. «Опомнился. Да я сразу же расскажу все Себастьяну. И он вам такое устроит. Тоже мне повелитель мира, восстановитель новых порядков. Вы думаете, я стану скрывать все это от мужа? Вы же не хотите подвергать риску свою сестру?» Прекрасно слышавшая это Дейзи, испуганной или несчастной не выглядела. «Вы мне угрожаете. Напоминаю, Дейзи с нами, со мной. Мы любим друг друга». Обнимая сестру за талию, произнес Мейс Баган. «Пострадаю я, пострадает и она. не ляжет на всю вашу семью и на вас в том числе. И даже великий лорд Канте вам не поможет». «А вас не смущает, что Дейзи замужем?» — уточнила я с трудом, сдерживая гнев. Пришлось даже кулаки сжать. «Это ненадолго!» — вклинилась сестра. «Кроме того, у вас есть и младшая сестра. Ирис, не так ли?» Я вздрогнула. Неужели Дейзи безразлична, что он угрожает нашей Ирис? Судя по всему, да. От зависти и жажды материальных благ она совсем сошла с ума. Готова рисковать не только собой мной, но и нашей младшей сестренкой И даже, возможно, родителями. Она сейчас с вашими родителями. Такая милая. Сколько ей? Только попробуйте причинить ей вред. Резко вскакивая на ноги, выпалила я. Однако на на моя угроза не произвела ни малейшего впечатления. «Все в ваших руках, леди Канте». Не удостоив его ответом, я поспешила выбраться из этого небольшого, узкого и душного помещения, которое внезапно начало давить на меня своими стенами и потолком. Дверь на этот раз открылась легко. Когда вышла в коридор, я замерла на секундочку, пытаясь понять, куда идти дальше. «Хорошо, что мимо проходил официант. А вы не подскажете, где сейчас лорд Канте?» кабинке номер семь. Спасибо. Нужную кабинку я нашла довольно легко. Стучать не стала. Распахнула дверь и вошла. Внутри оказалось точно так же, как и там, где мне устроила ловушку собственная сестра. Те же светлые стены, белые диванчики, стол, на котором стояла кружка со стывшим чаем. А вот самого Себастьяна я не обнаружила. Шагнула вперед и растерянно застыла, не зная, как поступить дальше. Сзади внезапно раздался какой-то неясный шум. Оглянуться я не успела».